Глава 11. 2 июля 2215. Петропавловская крепость. Улица Времени. Старцев проснулся ближе к вечеру, голодный, но довольный жизнью. Добрый вечер, поприветствовал его радостный Борька. Анфиса Витольевна ужин нам на двоих принесла, но велела вас не будить. Я тихонько тут. Да, что-то много у нас наприключалось помотал тяжелой головой старцев. Много и непонятного. И специалист по Вуду объявился. «А какой он на самом деле?» Вдруг спросил Борька после ужина. «Кто? Вудуист?» «Да нет, иной мир. Какой он?» «Сложный», — честно ответил старцев. «И какой-то дурацкий. А если серьезно?» «Если серьезно, мир имеет несколько уровней. Нум, или отражений. То, в котором находимся мы, самое плотное. И находиться в нем можно только в телесной оболочке. Так как избавившись от нее, ненавистные одним и любимые другими, да идолопоклонства, мы автоматически переходим на уровень выше. Сколько конкретно этих оболочек, уровней, ступеней, миров, называй как хочешь. Честно скажу, я не знаю. Существует огромное количество вариантов. Учений, религии, концепции, версии. Жрицы, маги, ученые, философы, писатели-фантасты. Астральные путешественники, отшельники. Кто только не описывал свою точку зрения устройства мира. Каких только удивительных историй, сказок легенд не дошло до нас. А где истина? Истина, как говорят часто. Где-то рядом. Одно могу сказать тебе более-менее с уверенностью. Существуют места перехода с одного уровня на другой, но доступны они лишь сущностям бестелесным, шастающим туда-сюда не из праздного любопытства, а скорее по вине нарушившего порядок. Нарушитель же может быть с той и другой стороны, но телесная оболочка человека не позволяет перейти через портал в тонкий мир. Поэтому случаи попадания туда живых людей могут быть только в астральном варианте. Вот в нашем случае я предполагаю именно этот вариант. Женщины в коме, а их души перешли через портал. А как выглядит этот портал? Портал? Как он выглядит? Боюсь, для каждого по-разному. Почитай фантастику, посмотри фильмы. Кто-то представляет их в виде дыр. В сказках это может быть огромное зеркало. Куча вариантов. Помню, у кого-то там даже был нож, которым просто разрезали пустоту и оказывались в другом измерении. Но вы-то проходили сквозь портал? Как он выглядит? Видишь ли? Если он так выглядит для меня, это еще не значит, что он так выглядит на самом деле. Мы, в принципе, можем видеть только то, что можем себе представить. Это очень сложно. Я, знаешь, не психолог. Им, если честно, я сам от всего этого устал. Сам не знаю, верю или нет. Но если мне что-то померещилось, и я это запомнил, это неспроста. Это единственное, что я могу тебе сказать прямо и без прикрас. Остальное к Витольдовне, Ефремовичу. Трактатам всем этим философским. А я вояка. И ты вояка. «Боец просторов интернета. Мой тебе совет. Не забивай голову». «Так как?» «Ну вот скажи, тебе зачем?» «Удовлетворить любопытство. Это собственное единственное развлечение, по сути». И тут он улыбнулся настолько просто и искренне, и даже как-то глуповато, что ли. Панда промелькнула в голове. Раньше Старцев никогда не задумывался, что прозвище, данное парню из-за изображения на кортке, из которого он так и не вылезал, подходило ему как нельзя лучше. Панда — очень редкий, добродушный, экзотический зверь. Сидит в заповеднике, ест бамбук, потому что ничего другого не ест, и скоро вымрет, потому что безобидный, потому что безотказный, потому что исполнительный и потому что редкой души человек. Как-то в одно мгновение пронеслись эти почти два года. Он его начальник, конечно, но именно сейчас он понял, что друг. Борька никогда, ни разу не отказал. Ни в одной даже невыполнимой на первый взгляд просьбе. Сидел по трое суток без сна и ни на что не жаловался. А ведь он прикован к этой коляске, не отходит от Ноута. Как же старцев раньше не догадался, что Борьке элементарно скучно. И тот он стал вспоминать, вывозили ли его на улицу за последние дни этого кошмара, и понял, что нет. Никогда. Сколько же Борька спал и сколько он для них сделал. Он даже не пытался вспомнить, чтобы не умереть от стыда прямо здесь и сейчас. Эта дверь-вертушка, как в торговых центрах. Только стенки лопастей не просто из стекла, а как из той жидкой гадости, из которой и терминатор последний был. Интересно. Начал сотрудник, совершенно не догадываясь о муках начальства. Слушай, пойдем погуляем, а? пиво попьем. Так, ночь же. Белые ночи, во-первых. А во-вторых, тебе свежий воздух нужен. Ну вот на всякий случай возьмем с собой. Аккумулятора додежурить эту ночь хватит. Ну, ты как? Я готов. И они выбрались на улицу и покатили, куда глаза глядят то есть в поисках пива. Белые ночи Санкт-Петербурга. Излюбленное развлечение туристов. Время, когда гостиницы дороже в два, а то и в четыре раза. Время, когда зазывалы на экскурсии срывают глаза. А Петр и Екатерина бродят в надежде, что с ними, наконец, сфотографируются. Мысли Егора Ивановича Старцева как раз оборвались на Петре и Екатерине, когда он их увидел. Они сидели на лавочке. Вернее, полулежали карточным домиком, привалившись друг к другу, а в ногах у них стояла коробка импортного баночного пива. Несколько пустых банок валялись тут же на скамейке, с живописностью, как бы случайно вывалившихся из корзинки фруктов. Егор Иванович испытал настолько сильную, неоднозначную и смешанную гамму чувств, что разобраться в них без пива было бы попросту невозможно. А профессиональное чутье подсказывало, что надо. Первое чувство — радость от невероятной удачи. Панда без конца пил лимонад-тархун, и в его холодильнике можно было найти запас этого напитка на год вперед. А вот пиво примерный сотрудник на работе не пил. Поэтому надежды на то, что они в принципе найдут пиво в два часа, пусть даже самой белой ночи, не было практически никакой. А тут такая удача. Тихонько взяв ящик, стараясь не нарушить ровное, безмятежное и невероятно слаженное дыхание этих двоих, Егор Иванович поставил добычу на колени самого младшего сотрудника своего отдела, сунул деньги в лежащую на коленях великого Петра I треуголку, и на радостях они покатили дальше. На повороте коляску необходимо было развернуть и приподнять на поребрик, Исполняя этот маневр высокий, слегка тучный, но широкоплечий мускулистый байкер замер. Его взгляд остановился на открывшейся панораме только что пройденного маршрута. Мистический свет белой ночи. Без лишней патетики. Это, черт возьми, действительно так. Нечто прохладно-сумеречно-рассветное начинает растекаться в солнечном сплетении. Во время прогулки по Петербургу белыми ночами. Взгляд начинает застревать и тонуть без особых причин в пейзаже, будто кто-то или что-то заставляет его замереть, чтобы запомнить навсегда-навсегда. Чувствуешь себя камертоном, по которому ударил старый еврей-настройщик, зажав его между большим и указательным пальцем левой руки, поднятой к правой поглаживая пожелтевшую клавишу старинного хрупкого инструмента, весь обратившись вслух. «Этот инструмент — город». Настройщик белая ночь, а ты камертон, вибрирующий каждым атомом, молекулой, клеточкой. О, -о, -о, О! И хотя самый тонкий инструмент способный воспринять магию белых ночей, душа влюбленного поэта Начальник службы особого отдела музеев Егор Иванович пребывал в состоянии близком к вышеописанному. На улице времени на одинокой лавочке белой петербургской ночью спали сильно подвыпившие Пётр и Екатерина. Старцев не мог оторвать взгляды от высокого, худого мужчины средних лет, и кругленькой на вид старше своего партнера женщины. Загримированные они всегда были настолько сильны и неряшливо, что уверенности в том, что ему встречается одна и та же парочка, у него не было. Несмотря на то, что было тепло и практически безветренно, прядь парика дама слегка покачивалась. Ей вторила волна не очень чистых, слегка надурванных кружев у жабой ее кавалера. Егор внезапно вспомнил тот день, когда приехал осматривать свое штабное казенное жилище. Вдруг совершенно по непонятной причине руководство музейного ведомства проявило невероятную щедрость, не просто предоставив ему жилплощадь, но и предложив подписать договор соглашения об обязательном проживании начальника отдела по предполагаемому адресу в интересах дела. Честно говоря, история странная но окончательно он отказался в этом участвовать, когда встретил этих актеров. Не проявляя вроде бы никакого интереса к нему, они, казалось, внимательно за ним наблюдали, будто только и ждали, что он тут поселится. Старцев еще подумал, что переутомился, видимо, надо бы взять несколько отгулов, съездить куда-нибудь, и что фобия от уличных ряженых — это что-то новое. Вот и сейчас он смотрел на них, не отрываясь. Взгляд привычно расфокусировался и уловил голубоватое свечение вокруг. «Егор Иванович, давайте я сам. Наверное, камень застрял, так бывает я сейчас». «Нет-нет, все в порядке». «А что вы там увидели?» «Я где?» «Ну, вы сейчас так долго смотрели на них, не отрываясь. Вас что-то насторожило?» «Я смотрел. Не помню». «Да и лучше пиво и себе возьми. Мы отдыхаем и не работаем. Забыл? Есть. Отдыхать, а не работать. Банка с пивом была прохладная. Пузырьки били в нос, а свежий воздух вскружил голову. Горько в эти минуты чувствовала настоящее счастье. Их никто не видит, потому что никого нет. Ночь. Можно не чувствовать себя неловко от бесконечных, жалостливых или просто испуганных взглядов. А главное, шеф сейчас выпьет, расслабится. И он, наконец-то, выспросит у него все, что ему хочется. Вопросов в его новой работе было больше, чем ответов. И настроен он был более чем решительно. Они катили по Петропавловке, и Борьке казалось, что из-под брусчатки бьет мягкий голубоватый свет. Голубым светилась змея в руках статуи Афины на центральных воротах. Голубым светились орлы, украшавшие мост. Борька сделал еще один глоток, потряс головой и попытался расслабиться. Наверное, он слишком много проводит времени за голубым экраном. Старцев толкал колеску с удовольствием, отмечая, что все уровни магической защиты в порядке. Брусчатка Петропавловки, змея, орлы. Борька подставила лицо еле уловимому летнему ветерку. Закрыл глаза. Попытался почувствовать запах Нивы. Трудно не помнить себя. Трудно не знать, откуда ты, кто твои родители, есть ли у тебя сестра или брат. Эти вопросы мучили, доводили порой просто до бешенства. Откуда пальцы летают по клавиатуре сами собой? И почему он, в конце концов, инвалид? Таким родился или таким стал? Единственное, что он помнил и в чем не сомневался, было его имя — Борис. Прозвище свое он получил уже позже, с легкой руки шефа. Нашли его Пётр и Екатерина, чей картонный ящичек пива уже наполовину опустел. Актеры и тогда были сильно навеселе, охали-ахали, поднимали его, отряхивали, пытались безуспешно усадить в коляску. Приходить в себя он стал, когда уже успешно сидел в своем транспорте. Приспособление было новым, удобным, комфортабельным и многофункциональным. Но даже бескрайние просторы интернета так и не смогли ответить талантливому хакеру на вопрос, что же это за модель. Никаких отличительных фирменных знаков на ней не было. Лишь хромированные детали загадочно мерцали, как будто издеваясь немножко. Тем временем с трогательной отеческой нежностью его хлопал по щеке огромный лысый небритый байкер. От мужчины сильно пахло кожей, от царской читы пивом. Это случилось два года назад. Такой же вот белой ночью, слегка заикаясь, перебивая друг друга, как всегда подвыпившие к вечеру спасители, утверждали, что он просто появился из ниоткуда, прямо на их глазах. Правда, аниматорам тогда никто не поверил. И Борька почему-то запомнил, с каким достоинством эти двое отреагировали на попытку людей, вызванных байкером высмеять их версию загадочного появления его персоны. Они вдруг приосанились, вздернув подбородки и выпрямив спины. И пухленькая женщина с бледно-розовым гримом на губах и щечках, так отчаянно не подходящему к благородному пурпуру бархатного платья, очень грустно произнесла. «Зря вы так. У нас на улице времени. Чего только не бывает, поверьте». Этот усталый, мягкий, немного хриплый голос, которым она произносила эту фразу, никак не шел у него из головы. С тех пор он чувствовал с этими актерами какую-то необъяснимую связь. О чем задумался? Борька очнулся от своих мыслей, тем временем они уже проехали приличное расстояние. Заворачивали кунт с камеры. И тут его резко остановили. Да так, что он чуть не выронил последние две банки. «Егор Иванович, вы же сами сказали, что за запасы алкоголя отвечаю головой и такое вы вытворяете. Как это по...» «А... Егор Иванович...» Вич, это что это?